И захлопнулся гробовойу крышкою. Сердце у философа билось и подкатилося градом. Но ободрённый петушием криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой яфтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты.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 Вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересною для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, чуть душно вынизенького, всего состоявшего из морщин, а в другой раз погонщик подставлял свою спину и дорож